Глава 2. Ему не хотелось называть человека трупом. Это из области криминалистики. Гаузе поглядел на человека и понял, что в лесу водятся волки. А до того казалось, что только гаузы и птицы. У мертвого человека не было лица и кисти правой руки. Можно было полюбопытствовать, как устроена человеческая голова изнутри, но Гаузы этого делать не стал, а отвернулся и принялся искать глазами волков. Моросил холодный дождик, он уже смыл кровь со шпал и теперь полоскал окровавленную траву между ними. Руки Гаузы совсем окоченили, он держал их в мокрых карманах. Мертвый человек был одет теплее, чем Гаузы. На нем был стёганый ватник, тёплые штаны и армейские ботинки. Наверное, он был охотником. Да расстрелял все патроны, а ружье потерял. Мёртвому человеку ватник не нужен. Можно снять. Только скорее, пока не стемнело. Но Гаузе медлил. Ему неловко было раздевать другого человека. Он сосчитал до ста, потом до пятидесяти. Петли ватника, пришитые с краю, были широкие. Видно, охотник много раз его расстегивал. Потом Гауза стал стаскивать ватник с рук, ворочать мертвого человека, которое окоченел, словно нарочно расставил руки. Когда Гауза повернул его на бок, увидел за спиной вещевой мешок. В мешке горбушка черного хлеба, совсем размокшая, тряпки, нож с наборной ручкой, мешочек с разбухшей крупой, три куска мокрого сахара в бумажке. Надо было отойти в сторону. Неловко жевать при мертвом человеке. Но Гауза не удержался, откусил от горбушки. Проглотить трудно, словно разучился жевать и глотать. Гауза откусывал новые комья, чтобы протолкнуть ими те, что в горле застряли. Когда проглотил последний кусок, тут его и вырвало. Весь хлеб наружу. Такая жалость. Его дёргало, сотрясало. А он ругал себя за спешку. Когда отдышался, положил в рот кусок мокрого сахара и стал сосать. Комочки хлеба и непереваренные розовые брусничины забрызгали все вокруг. Пришлось ватник отряхивать, но кровь с него не сошла. Гауза натянул ватник. Маловат. Сыр. Но вроде бы стало теплее. Штаны и ботинки с мертвого человека снимать не стал. Слишком. Гауза закинул за плечо невесомый мешок, нож сунул в карман, прикрыл тряпочкой лицо мертвому человеку и пошел дальше. Широкий шаг, короткий, длинный, маленький, как шпалы велят. Через сто шагов Гауза увидел на шпалах серую ушанку, натянул ее, хоть мала и промокла. Начало темнеть. Гауза считал шпалы, но задумывался и сбивался со счета. Считал снова и чуть не пропустил недалекий гудок. Гудок мог каждую секунду прерваться. Надо было подойти к нему поближе, чтобы потом не заблудиться. Гауза побежал. Увидел справа просеку, которая вела к гудку. Он вытащил из кармана нож от волков и спустился с насыпи.